Внимаю я твоим укором, Как к слову злобного навета. Безбожником меня зовёшь ты, Гулякой, поношением света. Я признаю, ты прав, я грешен. Но на себя взгляни сначала, Скажи по правде, ты мне разве Достоин говорить всё это?